скапа Флоу. Шаренхорст и его охранение ночью вышли из Тавангера и незамеченными проскользнули в Киль, где линкор был немедленно поставлен в ремонт. Ремонт обоих линкоров продолжался на этот раз почти полгода. Лишь в конце 1940 года Шаренхорст и Гнейзенау снова вышли в море с новым командующим флотом, адмиралом Лютвинсом, намереваясь прорваться со своим соединением на просторы Атлантики. Но на этот раз им не повезло. По выходе из Киля линкоры были встречены в Северном море таким свирепым штормом, что вынуждены были вернуться в базу. При этом ударами волн гней Зинау получил серьезные повреждения. Однако 22 января 1941 года линкоры снова вышли в море. Приказ, отданный адмиралу Лютьянсу, был беспрецедентный. Впервые в истории германским линейным кораблям предстояло вести войну с судоходством противника в Северной Атлантике, избегая при этом боевых столкновений с тяжелыми кораблями англичан операция была тщательно спланирована и подготовлена. Большое количество танкеров и судов снабжения были заблаговременно развернуты в Атлантике для обеспечения пополнения линкоров запасами топлива, боеприпасов, продовольствия и воды. В это время в Атлантике оперировали и другие германские корабли. Карманный линкор «Адмирал Шейр», тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер», вспомогательные крейсера и подводные лодки. Для такого слабого флота, как немецкий, это было очень смелое предприятие». В безлунную ночь 28 января соединение пыталось проскочить в океан Датским проливом, но в кустах Росс, так назывался район патрулирования британских крейсеров, наткнулось на британский сторожевик, который, к счастью, их не заметил. Развернувшись на обратный курс, линкоры отошли на север, сообщил с катапультированного самолета командованию военно-морской группы «Север» о случившемся. Лютьянс также доложила о своих намерениях пополнить запас топлива с танкера «Андрия», находившегося восточнее острова Ян-Майен, а затем повторить попытку прорыва в Атлантику, идя севернее Исландии у самой кромки пакового льда. Обе намеченные операции закончились успешно, и 4 февраля адмирал Лютьен с сигналом сообщил своему соединению. Впервые в истории германские линейные корабли сумели прорваться в Атлантику, так держать. Еще раз пополнив запас топлива с танкера южнее Гренландии, линкоры начали поиск конвоев противника. Шли дни, но ничего, кроме волн пустынного океана, замечено не было. Наконец, 8 февраля на горизонте были обнаружены мачты. Идущий впереди Шарнхорст, сблизившись с конвоем, быстро убедился, что транспорт исследует под охраной английского линкора Ремилис, вооруженного 381 миллиметровой артиллерией. Приказ категорически запрещал вступать в бой с линкорами противника, и оба линкора отошли, дав конвою уйти. Дальнейший поиск был сорван налетевшим ураганом, и адмирал Лютянс решил спуститься на юг, куда, по имеющимся сообщениям, англичане перенесли маршруты некоторых своих конвоев. По мере движения на юг становилось все теплее, и моряки с удовольствием снимали меховые куртки,